Глава восьмая Два совершенно голых человека выбрались из дыры, больше всего смахивающей на огромную борсучую нору. Стоял ясный солнечный день. Странная парочка щурясь озиралась вокруг, попутно счищая с кожи приставший мусор. «Хорошо, что сейчас лето», — заявил тот, что поменьше ростом и поскреб ногтями темно-коричневый живот. «Угу», — согласился второй. «Как полагаешь, где мы?» Вокруг расстилалось ровное, поросшее высокой зеленью поле. Вдали темнело гребенка леса, а перед ним... «Там, кажется, дорога», — произнес тот, что пониже. «А место...» «Да таких мест в твоей Корнагрии не счесть. Вон, спроси у пастуха». Темнокожий махнул рукой в сторону дюжины тощих коровенок, падшихся под опекой маленького старичка. «Разумно», — одобрил второй, в котором старший советник трона Саканин не без труда признал бы императора Корнагрии. И решительно зашагал босиком по мягкой теплой траве. Лучший друг императора поспешил следом. Три стражника из уцелевших ремийцев ехали по пыльной дороге. Жарище стояло ужасное. Стражники то и дело прикладывались к флягам, и разбавленное вино с бульканьем стекало в их просторные желудки. К полудню головы стражников начали клониться к холкам лошадей. Неудивительно в такую жару. Потому, поразмыслив и посоветовавшись, все трое единодушно решили передохнуть. Они спешились, стряножили лошадей и расположились на траве в тени великолепной пинии, отмахиваясь от насекомых и с достоинством обсуждая стати двух фетских рабынь, купленных месяц назад содержателем борделя. Два голых человека вышли на дорогу прямо напротив трех стражников. Разумеется, те не могли не заметить странную парочку, а заметив не заинтересоваться. Голые люди тоже заинтересовались лошадьми. Три стражника окинули голышей придирчивыми взглядами, И с похвальным единодушием пришли к выводу, что за таких здоровяков можно отхватить по меньшей мере трехмесячное жалование. Двое голых мужчин не менее придирчиво оценили коней и пришли к выводу, что на таких конях вполне можно добраться до столицы. Три стражника были полностью уверены в своем превосходстве. Два голых человека о превосходстве вообще не задумывались. Они много лет прожили в мире, где легкого кивка было достаточно, чтобы любой солдат с удовольствием отдал своего скакуна. За царем не заржавеет. <tää> «Эй!» — сказал здоровенный мускулистый голыш заслуженному десятнику ремийского войска. «Где мы сейчас находимся, солдат?» «Э-э-э-э... — переспросил десятник, смущенный не столько вопросом, сколько повелительным тоном того, кто его задал. И тут на свою беду он заметил на руке второго голыша золотой браслет. Да еще с такими камнями! Десятнику подумать бы, откуда может взяться золото у совершенно голого человека на совершенно пустой дороге. Но алчность... «Ну-ка дай сюда», — приказал Десятник, указав на браслет коротким толстым пальцем. «Э-э, что?» — переспросил Люк и мысли, не допускавшие, что к нему могут обращаться подобным образом. «Сымай браслет!» — подскочил второй стражник. или с рукой оттяпать!» И помахал мечом для острастки. Стражники Рэми — люди бывалые, да и кому в голову придет, что два голыша начнут вздорить с тремя вооруженными солдатами? У голышей же при виде обнаженного оружия начисто пропадала способность спокойно рассуждать. Вместо нее в каждом из них на свободу вырвался хищный зверь, отточивший мастерство в сотнях стычек, схваток, битв и обыкновенных драк. Но откуда об этом знать стражникам? Люг рухнул под ноги солдата с мечом. Тот, потеряв сокты -то из виду, тупо уставился в прогретый маревный воздух. Вроде и не очень пьян. И тут обнаружил, что взлетает вверх. Еще он почувствовал, как меч выдирают у него из руки, а в довершение – неприятный удар головой о землю. Тем временем Фаргал, не мудрствуя, треснул предприимчивого десятника в лоб. Оказал, так сказать, бедняги честь. Как-никак, а кулак-то императорский. Кстати, кулак сей мог убить лошадь, если бил в полную силу. Десятнику досталось в четверть, хватило с лихвой. Третий страшник взялся было за меч, но, учуя чем пахнет, счел разумным бросить его на травку и продемонстрировать пустые руки. Владыка Карнагрии обозрел всех троих оценивающим взглядом. Десятник, закатив глаза, валялся на травке. Второй солдат сидел на земле, очумело мотая головой. Третий же был еще вполне способен слушать и повиноваться. «Ну-ка, малый, — велял форгал, разоблачи мне этого красавчика». Солдат с ужасом поглядел на великана, потом на своего десятника, потом снова на великана. Если у него и возникла мысль возразить, то от одного взгляда на Фаргала мысль эта умерла в младенчестве. Через пару минут десятник стал таким же голым, как царь и его друг. Однако странные люди никакого непотребства чинить не стали. Фаргал кое-как натянул на себя тунику, благо она была на шнуровке, а не цельно шитое. Сандалии пришлось обработать мечом. Слава Ашуру, пешком идти не придется. а кольчуги и речи быть не могло. Ее и люгу не надеть. Поняв, что жизнь его останется при нем, солдат куда спокойнее воспринял желание Сокта примерить его собственную одежду. Меньше всего пострадал тот, кого швырнул на землю люк. Сокт забрал его пояс и меч. Теперь вооруженные мечами и луками верхом Друзья почувствовали себя намного лучше. В сумах нашлась еда, а вино во флягах пусть и не то, что в дворцовых погребах, но все-таки вино. «Сразу видно, что ты когда-то промышлял на проезжих трактах», – произнес Люк. Друзья неспешно ехали по дороге в паре миль от места, где три стражника все еще не могли опомниться от прискорбного поражения. «А то», – Фаргав усмехнулся. «Ну и из тебя, вождь, вышел бы недурной грабитель, хотя...» «Он пощупал пропотевшую тунику. Может снять, хоть ветерок обдувать будет». «И слепни тоже в накладе не останутся», — усмехнулся Люк. «Ничего, в ближайшем городке разживемся более приличной одежкой». «На коня, что ли, обменяем?» Люк ухмыльнулся и показал на собственный пояс. На нем висели два туго набитых кошелька». «Эх, царь», — сказал он, — «пожалуй, ты уже слишком стар для дорожного промысла». «Повесить бы тебя вон на том буке, вождь», — проворчал Фаргал. «Ладно, вернемся в столицу, пошлю людей возместить ущерб», — успокоил он сам себя. «Ущерб, говоришь? А руки когда рубить прикажешь? До возмещения или после?» «Какие руки? Молодчики ведь ограбить меня собирались, или забыл?» «Верно, забыл», — согласился Фаргал. «Ну, раз так, все в порядке». «Эй, ты!» — крикнул он человеку, восседающему на повозке с сеном. «Куда это мы едем?» «В он добрые люди!» С опаской поглядев на них, отозвался тот. «Ну, от Заролона рукой подать до гнезда шарама Масарнала», — сказал Фаргал. «Пусть только попробует не дать нам лучших коней. За ноги повешу». Проехав, еще мили-две наткнулись на речушку. Напоили лошадей, выкупались... Теперь происшедшее с ними в злом замке показалось чем-то давним и ненастоящим. Но таким же казался Фаргалу и дивный город. Он вновь ощутил себя свободным человеком, как лет двадцать назад, когда только собственное желание повелевало им, а вся сила заключалась в добром мече и крепких руках. «Хорошо», — вздохнул форгал откидывая назад мокрые волосы. «Свобода...» «Никак заскучал царь по бродяжьему житью», — ухмыльнулся Сокт. «А то плюнем на все и отправимся, куда глаза глядят». «Не получится», — ответил форгал и еще раз вздохнул. «А кедровый трон как же? Эта креслице без присмотра надолго оставлять нельзя». «Нельзя так нельзя», — согласился Люг, пряча улыбку. Его-то жизнь бродяги не прельщала. Вождь Соктов с Измала был правителем, и отказаться от власти ради возможности болтаться по дорогам не показалось ему заманчивым. Заралон, небольшой городок, окруженный десятком деревень, отстраивался. Не то чтобы он очень пострадал от набега ремейцев, но стена была порушена в трех местах. А это не порядок. Так и заявил войсковой старшина местному совету «выкладывайте денежки». Пришлось выложить, ясное дело, у владыки Сарнала разве что плетей получишь в ответ на просьбу о помощи. Когда царь и Сокт подъехали к городку, там как раз навешивали новые ворота. Работами руководил лично войсковой старшина. Старшина был крупный и сорокалетний мужчина, властный, хитрый и упрямый. Природа одарила его могучими челюстями и красным вислым носом. Глазки же у старшины были маленькие и блеклые подстать редким белым волосам, облепившим бугристую голову. И сам старшина, и его работники, среди которых половина зароландские стражники не сразу заметили всадников, слишком увлеклись делом. Поднимали на талях створы ворот. форгал остановил коня. Въехать сейчас в городок не было никакой возможности. Царь и Сокт не без интереса наблюдали за происходящим. «Ошибка», — заявил вдруг вождь, — «петли не совпадут». «Думаешь?» — откликнулся царь. «Погоди, сам увидишь». Говорили они довольно громко. Кое-кто из незанятых работников оглянулся. Правая створка раскачивалась на тросах, никак не желая садиться на место. С ней и впрямь было что-то не то. Старшина ругался, как кушога, вздернутый соктами за ноги. Не помогала. Кончилось тем, что лопнул один из тросов. Створка опрокинулась и едва не пришибла стоявшего внизу стражника. Стражник завопил и принялся чистить подъемщиков. тени остались в долгу. Ругань по густоте превосходила пыль, поднятую упавшей половинкой ворот. Наконец, старшина не выдержал. «Ну-ка всем заткнуться!» – заревел он. Подействовала. Воцарилась относительная тишина. И в этой тишине зычный голос Фаргала спокойно произнес. «Ты прав, старина». «Не совпали». Старшина соскочил с лестницы. «Это что еще за умники выискались?» — гаркнул он. Люк вопросительно взглянул на царя. «Да ладно?» — произнес Фаргал. «Мы же не представились». «Придержи язык!» — жестко бросил старшине Сохт. «Сам кто таков?» Старшина оглядел всадников. «Не очень-то. Но голос у черного напористый. Кто знает, что за птицы?» «Я», — заявил он, — «войсковой старшина города Заралона. И будь вежливей теперь, когда знаешь, кто перед тобой». Царь Сокт переглянулись и расхохотались. Широкое лицо старшины побагровело. Фаргал увидел неподалеку от ворот коновесь и оживился. «Взгляни-ка, вождь», — сказал он, — «вон там привязана пара неплохих лошадок». Сокт оценил животных. «Да», — согласился он, — «пара неплохих, остальные так себе». «А что, если мы не будем останавливаться в заралоне предложил царь. «Сменим лошадей и вперед!» «Эй, старшина! Мы забираем тех двух лошадей! Хозяевам возместят!» Старшина потерял дар речи. Рот его открывался и закрывался, как у выброшенной на берег рыбы. Одна из неплохих лошадок принадлежала самому старшине, и, купив ее месяц назад, он вовсе не собирался с ней расставаться». Форгал и Люк, как ни в чем не бывало, подъехали к коновязи. Тут дар речи неожиданно вернулся к старшине. «Что вы смотрите, болваны?» – заорал он. «Залем, хонт грош! Хватайте их!» Полдюжины стражников бросились к всадникам. «Это что еще такое?» – грозно вопросил форгал, разворачивая коня им навстречу. Солдаты живо притормозили – Вид у пришельцев был внушительный, а стража Заралона воинственностью не отличалась. «Луков нет», — негромко сказал Люк, и двинул коня навстречу стражникам, опередив царя. Заводная лошадь друзей, которая бежала за люгом на поводу, подошла к коновязи и ткнулась мордой в кормушку. «Ну-ка назад, собаки!» — тихо и свирепо произнес вождь Соктов. «Перед вами император Корнагрии Фаргау». Стражники попятились, опустили копья. Еще немного, и они повалились бы в пыль у ног царского скакуна. «Какой к демонам Фаргал?» – заручал старшина. «Какой Фаргал, ослиные задницы! Вы что, забыли, ублюдки, что цари и его войска прошли мимо нас пять дней назад?» Фаргал посмотрел на Люга. Люга на Фаргала. Оба были, мягко говоря, удивлены. «Э-э-э». Воскликнул вдруг один из страшников. «Да это вождь Халахона! Ремейцы угнали ее, выпотроши их гиены!» «Вот демон!» — пробормотал Сокт. «Что будем делать, мой царь?» «Не могу я их убивать!» — смущенно проговорил Фаргау. «Они ведь в своем праве! Мои подданные!» «Как бы подданным не остаться без повелителя!» Заметил вождь Соктов. Солдаты, опомнившись, снова стали приближаться. «Пока их было только семеро!» «Но наверняка вот-вот прибудет подмога». «Уходим?» — сказал Люк. «Да, но прежде...» «Прихватим лошадей!» Ха! Он ударил коня в бока, вздернул на дыбы и бросил прямо на стражников. Солдаты отскочили в стороны, уворачиваясь от бьющих воздух копыт. Люк грудью лошади шиб стражника, отрезавшего его от коновязи, ударом меча по голове плашмя опрокинул второго. Невооруженные слуги, как зайцы, порскнули в стороны». Меч Фаргала рассек кожаные ремни, а Люг ловко поймал их концы и поскакал прочь по дороге, уводя за собой приглянувшихся коней. Форгал вертелся на месте, размахивая мечом и не подпуская солдат к коновязи. По упавшим створкам протопали сандалии еще дюжины стражников. Подкрепление. Форгал взмахнул мечом, жердь, к которой были привязаны лошади, развалилась пополам. Царь завыл волком, бросил коня прямо на цепочку солдат, опрокинул двоих и поскакал за соктом, оставив позади полную неразбериху. Люгу он догнал мили через полторы. «Ну, мой царь», — сказал вождь, — «раз у тебя появился двойник, ты вполне можешь стать бродягой». «К демонам!» — закричал Фаргал. «Через два дня мы будем в столице, и я собственноручно сдеру с него кожу». «Хорошая идея. У нас теперь есть заводные лошади». И через два дня мы наверняка доберемся Кожу как сдерешь, не выбрасывай Мне подари Обтяну новое седло Клюк рассмеялся Оба всадника сменили коней И прибавили ходу От заралона до Великандара Немногим больше 100 миль